Три двери. Одна в середине, две по бокам. Явление первое. Ефросиньи Потаповна и Иван выходят из двери налево. Иван. Лимонов, пожалуйте. Ефросиньи Потаповна. Каких лимонов? А, спит. Иван. мессинских Ефросиньи Потаповна. На что они тебе понадобились? Иван. После обеда, которые господа кофей кушают, а которые чай, так к чаю требуется. Ефроси Потапна. — Вымотали вы из меня всю душеньку нынче? Подай клюковного морсу, разве не все равно? Возьми там у меня графинчик. Ты поосторожнее, графинчик-то старенький, пробочка и так еле держится, ургучком подклеена. Пойдем, я сама выдам. Уходит в среднюю дверь. Иван за ней. Входят Агудалова и Лариса слева. Явление второе. Агудалова и Лариса. Лариса. — Ах, мама, я не знала, куда деться. Агудалова. — Я так и ожидала от него. Лариса. — Что за обед? Что за обед? А еще зовет мокие Парменочи. Что он делает? Агудалова. — Да, угостил, нечего сказать, — Лариса. — Ах, как нехорошо! Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться. Ведь мы ни в чем не виноваты, а стыдно, стыдно так бы убежала куда-нибудь. А он как будто не замечает ничего, он даже весел. А Гудалова? — Да ему и заметить нельзя. Он ничего не знает. Он никогда не видывал, как порядочные люди обедают. Он еще думает, что удивил всех своей роскошью. Вот он и весел. Да разве ты не замечаешь? Его нарочно подпаивают. Лариса. Ах, останови его, останови его. А Гудалова. Как остановить? Он не маленький, пора без няньки жить. Лариса. Да ведь он не глуп. Как же он не видит этого? Агудалова. Не глуп, да самолюбив. Над ним подтрунивают, вина похваливают. Он и рад. Сами только вид делают, что пьют. А ему подливают? Лариса. ах, я боюсь, всего боюсь. Зачем они это делают? Агудалова. Да так просто позабавиться хотят. Лариса. Да ведь они меня терзают-то, Агудалова. А кому нужно, что ты терзаешься? Вот, Лариса, еще ничего не видя, а уж терзание. Что дальше -то будет, Лариса? Ах, дело сделано. Можно только жалеть, а поправить нельзя. Входит Ефроси непотапно. Явление третье. Агудалова, Лариса, Ефроси непотапно. Ефросиня потапно. «Уши откушали, а чаю не угодно». Агудалова. «Нет, увольте». не потапно. а мужчина мужчины-то что?» Агудалова. «Они там сидят, разговаривают». не потапно. «Ну, покушали и вставали бы, чего еще дожидаются. Уж достал мне этот обед. Что хлопот, что изъяну? Поваришки, разбойники» в кухню то точно какой победитель придет слово ему сказать не смей Агудалова, да об чем с ним разговаривать коль он хороший повар так учить его не надо евфроси не потапно да не обучение речь, а много очень добра изводят кабы свой материал домашний деревенский так я б слова не сказала а то купленный дорогой так его и жалко Помилуйте, требуют сахару, ванилю, рыбьего клею, а ваниль этот дорогой, а рыбий клей еще дороже. Ну, положил бы чуток для духу, а он валит зря, сердце-то на него глядя. Агудал вода для расчетливых людей, конечно. Ефросинь Потапна, какие тут расчеты, коли человек с ума сошел? Возьмем стерлить. Разве вкус-то в ней не один, что большая и что маленькая, а в цене разница. Ох, велика! Полтинчик десятка с глаза бы, а он по полтиннику штуку уплатил. Агудалова. Ну, этим, что были за обедом еще, погулять по Волге до да подрасти бы не мешало. Ефросинь Потапна. Ах, и да ведь, пожалуй, есть и в рубль. И в два плати у кого деньги бешеные, кабы для начальника какого высокого, а для владыки, ну уж это так полагается, а то для кого. Владыка, принятое в обиходе церковников название архиерея, ведавшего епархией церковным округом. Опять вино хотел было дорогое покупать, в рубль и больше, да купец честный человек попался, берите, говорит, кругом по шести гривен за бутылку, а ярлыки наклеим, какие при карте, уж и вино отпустил. Можно сказать, что на части, попробовал я рюмочку, так и гвоздикой пахнет, и розным пахнет, и еще чем-то. Как ему быть дешевым, когда в него столько дорогих духов кладется? И деньги немалые, шесть гривен за бутылку, а уж стоит дать. А дороже платить не еще, жалованием живем. Вот у нас сосед женился, так к нему этого одного пуху, перин да подушек, возиль-возиль, Вазиль возиль, возиль да все чистого, потом пушного и лисица, и куница. И, Соболь, все это в дом, так есть из чего ему тратиться. А вот рядом чиновник женился, так всего приданого привезли фортепианы и старые. Не сживешься, все равно и нам форсить не кстати. Лариса Агудаловой, бежала бы я отсюда, куда глаза глядят. Агудалова невозможно к несчастью. Ефросинья Потапна. — Да, коли вам не по себе, так пожалуйте ко мне в комнату, а то придут мужчины и куре, так, что не продохнешь. Что я остаю-то? Бежать мне серебро сосчитать да запереть, нынче народ без креста. А Гудалова и Лариса уходят в дверь направо, Ефросинья Потапна в среднюю, Из двери налево выходят Паратов, Кнуров, Выживатов. Явление четвертое. Паратов, Кнуров и Выживатов. Кнуров. Я, господа, в клуб обедать поеду. Я не ел ничего. Паратов. Подождите, Моки Пармянч. Кнуров. Со мной в первый раз в жизни такой случай. Приглашают обедать известных людей, а есть нечего. Он человек глупый, господа. Паратов. — Мы не спорим. Надо ему отдать справедливость. Он действительно глуп. Кнуров. — И сам прежде всех напился. Выживатов. — Мы его порядочно подстроили. Паратов. — Да, я свою мысль привел в исполнение. Мне еще давеча в голову пришло накатить его хорошенько и посмотреть, что выйдет. Кнуров. — Так у вас было это задумано? Паратов.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 Он пьет да похваливает, пробует то одно, то другое, сравнивает, смакует с видом знатока, но без хозяина пить не соглашается. Тот и попался. Человек непривычный, и много ли ему надо? с и дошел до восторга. Кнуров. Это забавно. Только мне, господа, не шутя, есть хочется. Паратов. Еще успеете. Погодите немного, мы попросим Ларису Дмитриевну спеть что-нибудь. Нуров, это другое дело. — А где ж Робинзон? — Выживатов. — Они там еще допивают. Входит Робинзон. Явление пятое. Паратов, Кнуров, Выживатов и Робинзон. Робинзон, падает на диван. — Батюшки, помогите. — Ну, Серж, будешь ты за меня Богу отвечать? — Паратов. — Что ж ты, пьян, что ли? Робинзон. — Пьян.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 — Да ты что пил-то больше? Какое вино? — Робинзон. — Кто ж его знает? Химик я, что ли? Ни один аптекарь не разберет. — Паратов. — Да на бутылке-то какой этикет? — Робинзон. — На бутылке-то бургонская, а в бутылке-то киндербальзам какой-то. — Не пройдет мне даром эта специя, уж я чувствую.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 — Что это у вас такое? — Карандышев. — Сигары. — Робинзон. — Нет, что развешен — Бутафорские вещи. — Карандышев. — Какие бутафорские вещи? — Это турецкое оружие. — Паратов. — А, так вот, кто виноват, что австрийцы и турок одолеть не могут? — Карандышев. — Как? Что за шутки? — Помилуйте, что это за вздор! Чем я виноват? — Паратов. — Вы забрали у них все дрянное негодное оружие. — Вот они с горя хорошим-то английским запаслись. — В — Да-да. Вот кто виноват. Теперь нашлось. — Ну, вам австрийцы спасибо не скажут. — Карандышев. — Да чем же оно негодное? — Вот этот пистолет, например. — Снимается с стены пистолет. — Паратов.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 — Пригали капустисимо дос амигос. Примерный перевод — сигары королевские из капустного листа для друзей. — Я его держу для приятеля, а сам не курю. Карандышев к Нурову. — Не прикажете ли? — Кнуров. — Не хочу я ваших сигар. — Свои курю. Карандышев. — Хорошенькие сигары, хорошенькие-с...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 Агудаловый, да попросите сюда Ларису Дмитриевну, что она прячется от нас. Агудалова, хорошо, я приведу ее. Уходит Карандышев. Что ж мы выпьем? Бургонского? Паратов, нет уж от Бургонского вольте. Я человек простой. Карандышев, так чего же? Паратов, знаете что? «Любопытно теперь нам с вами коньячку выпить. Коньяк есть?» Карандышев. «Как ни быть, у меня все есть. Эй, Иван, коньяку!» Паратов. «Зачем сюда, мы там выпьем? Только видите стаканчиков дать, я рюмок не признаю». Робинзон. «Что ж вы прежде не сказали, что у вас коньяк есть? Сколько дорогого времени потеряно?» Выживатов как он ожил. Робинзон. С этим напитком я обращаться умею. Я к нему применился. Паратов и Карандышев входят в дверь налево. Явление восьмое. Кнуров, Выживатов и Робинзон. Робинзон глядит в дверь налево. Погиб Карандышев. Я начал, а Серж его докончит. Наливают. Устанавливаются в позу. Живая картина. «Посмотрите, какая у Сержа улыбка! Совсем Бертрам!» — поет из Роберта. «Ты мой спаситель, и я твой спаситель, и покровитель, и покровитель!» Ну, проглотил, целуются, — поет. «Как счастлив я, жертва моя! Ай, ай!» — уносит Иван коньяк, уносит! Громко. «Что ты, что ты? Оставь! Я его давно дожидаюсь!» — убегает. Из средней двери выходит Илья. Явление девятое. Кнуров, Выживатов, Илья, потом Паратов. Выживатов. — Чего тебе, Илья? Илья. — Да наши готовы. Собрались совсем, на бульваре дожидаются. Когда ехать прикажете? Выживатов. — Сейчас все вместе поедем. Подождите немного. Илья. — Хорошо, как прикажете, так и будет. Входит Паратов. Паратов. — А, Илья, готовы?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 Он, он как коньяку-то прильнул. Выживатов, так не брать его? Паратов, увяжется как-нибудь. Выживатов, погодите, господа, я от него отделаюсь. В дверь. Робинзон! Входит Робинзон. Явление десятое. Паратов, Кнуров, Выживатов и Робинзон. — Робинзон, чего тебе? Выживатов, тихо. Хочешь ехать в Париж? — Робинзон, как в Париж, когда? — Выживатов, сегодня вечером. — Робинзон, а мы за Волгу сбирались? — Выживатов, как хочешь. — Поезжай за Волгу, а я в Париж. — Робинзон, да ведь у меня и паспорта нет. — Выживатов, это уж мое дело. — Робинзон, я, пожалуй, Выживатов. — Так отсюда мы поедем вместе.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 Робинзон. «Еще бы! Я в птичках певчих играл». в «Кого?» Робинзон. «Нотариуса». «Птички певчие. Перекола. Популярная оперетта Офенбаха, шедшая в России с 1869 года». Выживатов. «Ну как же такому артисту да в Париже не побывать? После Парижа тебе какая цена-то будет?» Робинзон. «Руку!» Выживатов. «Едешь?» Робинзон. «Еду!» Выживатов Паратову. «Как он тут пел из Роберта! Что за голос?» Паратов. «А вот мы с ним в Нижнем на ярмарке дел-то наделаем». Робинзон. «Ищ, поеду ли я, спросить надо?» Паратов. «Что так?» Робинзон. «Невежество я и без ярмарки довольно вижу». Паратов. о, -о, -о! — Как он поговорить-то начал? — Робинзон. — Нынче образованные люди в Европу ездят, а не по ярмаркам шатаются. — Паратов. — Какие же города Европы, какие же государства вы осчастливить хотите? — Робинзон. — Конечно. Париж. Я уж давно туда собираюсь. — Выживатов. — Мы с ним сегодня вечером едем. — Паратов. — А, вот что. Счастливого пути. — В Париж тебе действительно надо ехать. Там только тебя и не доставало. — А где ж хозяин? — Робинзон. — Он там, он говорил, что сюрприз нам готовит. Входит справа Агудалова и Лариса, слева Карандышев и Иван. Явление одиннадцатое. Агудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Выживатов, Робинзон, Карандышев, Иван. Потом Илья и Фросини Потаповна. Паратов Ларисе. — Что вы нас покинули? Лариса, мне что-то не здоровится. Паратов. — А мы сейчас с вашим женихом брудершафт выпили. Теперь ж друзья навек. Лариса. — Благодарю вас. — Жмет руку Паратову. Карандышев Паратов. — Серж. Паратов Ларисе. Вот, видите, какая короткость. Карандышу, Что тебе? в Тебя кто-то спрашивает. Паратов. — Кто там? Иван. — Цыган Илья. Паратов. — Так зови его сюда. Иван уходит. — Господа, извините, что я приглашаю Илью в наше общество. Это мой лучший друг. Где принимают меня, там должны принимать и моих друзей. Это мое правило. Выживатов. — Тихо. Ларисе. — Я новую песенку знаю. Лариса хорошая, Выживатов бесподобная. Веревьюшки-веревью на бы башмачки. Лариса, это забавно. Выживатов, я вас выучу. Веревьюшки-веревью — песенка из цыганского репертуара. Входит Илья с гитарой. Паратов Ларисе. Позвольте, Лариса Дмитриевна, попросить вас осчастливить нас. Спойте нам какой-нибудь романс или песенку. Я вас целый год не слыхал, да, вероятно, и не услышу уж более. Кнуров, позвольте и мне повторить ту же просьбу. Карандышев. Нельзя, господа, нельзя. Лариса Дмитриевна не станет петь. Паратов. Да почем ты знаешь, что не станет? А может быть и станет. Лариса. — Извините, господа, я и не расположена сегодня, и не в голосе. — Кнуров. — Что-нибудь, что вам угодно. — Карандышев. — у коли я говорю, что не станет, так и не станет. — Паратов. — А вот посмотрим. — Мы попросим хорошенько. На колени станем. — Вожеватов. — Это я сейчас. Я человек гибкий. — Карандышев. — Нет, нет, и не просите, нельзя. Я запрещаю. А Гудалу, что вы запрещайте тогда, когда будете иметь право, а теперь еще погодите запрещать рано. Карандышев, нет-нет, я положительно запрещаю. Лариса, вы запрещаете. Так я буду петь, господа. Карандышев, надувшись, отходит в угол и садится. Паратов, Илья, Илья. — Что будем петь, барышня? — Лариса. — Не искушай. Илья, подстраивая гитару, — вот третий голос надо. Ах, беда, какой тенор был! От своей, от глупости! Поют в два голоса. Не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Все различным образом выражают восток. Паратов сидит, запустив руки в волоса. Ко второму куплету слегка пристает Робинзон. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь. И не хочу предаться вновь раз обманувшим сновиденьям. Илья Робинзону. Вот спасибо, барин, выручил. Уров Ларисе. Велико наслаждение видеть вас, а еще больше наслаждение слушать вас, Паратов с мрачным видом. Мне кажется, я с ума сойду, — целует руку Ларисы, — Выживатов. Послушать, да и умереть. Вот оно что, — Карандашеву. А вы хотели лишить нас этого удовольствия? Карандышев. — Я, господа, не меньше вашего, восхищаюсь пением. Ларисы Дмитриевны, мы сейчас выпьем шампанского за ее здоровье. Выживатов. — Умную речь приятно и слышать. Карандышев. — Громко. — Подайте шампанского. А Гудалова тихо, потише, что вы кричите. Карандышев. — Помилуйте, я у себя дома, я знаю, что делаю. Громко. — Подайте шампанского! — входит Ефросини Потаповна. — Ефросини Потаповна, какого тебе еще шампанского? — Поминутно, то того, то другого. — Карандышев, не мешайтесь ни в свое дело. — Исполняйте, что вам приказывают. — Ефросини Потаповна, так поди сам. — А я уж ноги отходила. Я еще, может быть, не евший с утра. — Уходит. Карандышев идет в дверь налево. — Агудалова. — Гудалова, послушайте, Юлик Капитонович уходит за караншу. Паратов, Илья, поезжай, чтоб к были готовы. Мы сейчас приедем. Илья уходит в среднюю дверь, выжеватов к Нурову. Оставим его одного с Ларисой Дмитриевной. Робинзону. Робинзон, смотри, Иван коньяк убирает. Робинзон. Да я его убью. Мне легче жизнью расстаться. Уходят налево Кнуров, Выживатов и Робинзон. Явление двенадцатое. Лариса и Паратов. Паратов, очаровательница, страстно глядит на Ларису. Как я проклинал себя, когда вы пели. Лариса, за что? Паратов, ведь я не дерево. Потерять такое сокровище, как вы, разве легко? Лариса, кто же виноват? Паратов, конечно, я. И гораздо более виноват, чем вы думаете. Я должен презирать себя. Лариса, за что же, скажите? Паратов, зачем я обижал от вас? На что променял вас? Лариса, зачем же вы это сделали? Паратов, ах, зачем? Конечно, молодуши. Надо было поправить свое состояние. Да бог с ним, с состоянием. Я проиграл больше, чем состояние. Я потерял вас. Я и сам страдаю, и вас заставил страдать. Лариса. Да, надо правду сказать, вы надолго отравили мою жизнь. Паратов. Погодите. Погодите, винить меня, а я еще не совсем опошлился. Не совсем огрубел. Во мне врожденного торгашества нет. Благородные чувства еще шевелятся в душе моей. Еще несколько таких минут. Да, еще несколько таких минут. Лариса, тихо. Говорите, Баратов, я брошу все расчеты. И уж никакая сила не вырвет вас у меня, разве вместе с моей жизнью? Лариса, чего же вы хотите, Баратов, видеть вас? слушать вас. Я завтра уезжаю. Лариса, опустя голову. Завтра? Паратов, слушать ваш очаровательный голос, забывать весь мир и мечтать только об одном блаженстве. Лариса, тихо. О каком? Паратов, о блаженстве быть рабом вашим, быть у ваших ног. Лариса, но как же? Паратов, послушайте. Мы едем всей компанией кататься по Волге на катерах. Поедемте. Лариса. Ах, а здесь я? Не знаю, право, как же здесь. Паратов, что такое здесь? Сюда сейчас приедут. Тетка Карандышева. Барыни в крашеных шелковых платьях. Разговор будет о соленых грибах. Лариса. Когда же ехать? Паратов. Сейчас. Лариса. Сейчас. Паратов. Сейчас. — Или никогда? — Лариса. — Едемте. — Паратов. — Как? Вы решаете съехать за Волгу? — Лариса. — Куда вам угодно. — Паратов. — С нами сейчас? — Лариса. — Когда вам угодно. — Паратов. — Ну, признаюсь, выше и благороднее этого я ничего и вообразить не могу. Очаровательные создания. Повелительница моя, Лариса. Вы мой повелитель. Входят Агудалова, Кнуров, Выживатов, Робинзон, Карандышев, и Иван с подносом, на котором стакан шампанского. Явление тринадцатое. Агудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Выживатов, Робинзон, Карандышев, и Иван, Паратов, Кнурову и Выживатову.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 Но не за них я хочу похвалить ее. Главное, неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны, то, господа, то, господа, Выживатов спутается, Паратов, нет, вынырнет, выучил, Карандышев, то, господа, что она умеет ценить и выбирать людей, да -с. Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличать золото от мишуры. Много блестящих молодых людей окружало ее. Но она мишурным блеском не прельстилась. Она искала для себя человека не блестящего, а достойного. паратов одобрительно. Браво, браво, Карандышев. И выбрала.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 — За здоровье счастливейшего из смертных Юлия Капитоныча Карандышева. — Карандышев. — Ах, да, так ты предложишь, ты предложи, Серж, а я пойду похлопачу. Я достану, — уходит Кнуров. — Ну, хорошенько вы понемножку. — Прощайте, я заеду, закушу и сейчас же на сборный пункт. Кланяется дам, Выживатов, указывая на среднюю дверь. — Здесь пройдите, мой Кипармьянович. Тут прямо выход в переднюю. Никто вас и не увидит. Кнуров уходит. входит. Паратов, выживатов И мы сейчас едем. Ларисе, собирайтесь. Лариса уходит направо. Выживатов. — Не дождавшись, сто сто Паратов. — Так лучше. Выживатов. — Да чем же? Паратов. — Смешнее. Выходит Лариса с шляпкой в руках. Выживатов. И то смешнее. Робинзон, едем. Робинзон, куда? Выживатов. Домой. Сбираться в Париж. Робинзон и Выживатов раскланиваются и уходят. Паратов Ларисе тихо. Едем. Уходит. Лариса. Прощай, мама. А уж Что ты? Куда ты? Лариса.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 Люди, а здесь хоть и броси, так потеря невелика. Входит Карандышев и Иван с бутылкой шампанского. Явление четырнадцатое. Агудалова, Карандышев, Иван, потом Ефросини Потапова. Карандышев. — Я, господа! — оглядывает комнату. — Где же они? Уехали? Вот это учтиво! Нечего сказать. Ну да, тем лучше. Однако когда ж они успели, и вы, пожалуй, уедете. Нет, уж вы-то с Ларисой Дмитриевной останетесь. Обиделись, понимаю, ну и прекрасно. И мы останемся в тесном семейном кругу. А где же Лариса Дмитриевна? У двери направо. Тетенька, а у вас Лариса Дмитриевна? Ефросиня Потаповна, входя... — Никакой у меня твоей Ларисы Дмитриевны нет, — Карандышев. — Однако что ж это такое в самом деле? — Иван, куда девались все господа и Лариса Дмитриевна? — Иван, Лариса Дмитриевна, надо полагать, с господами вместе уехали, потому как господа за Волгу собирались, вроде как пикник у них. — Карандышев, как за Волгу? — Иван, на ктеракс. И посуда, и вина, все от нас пошло, и щедавича отправили, ну и прислуга, все как следует. Карандышев садится и хватается за голову. Ах, что же это, что же это, Иван? И цыгане, и музыка с ними, все как следует. Карандышев с горячностью. Харита Игнатьна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь? Агудалова. — Я к вам привезла дочь, Юлий Капитоныч. — Вы мне скажите, где моя дочь? — Карандышев. — И все это преднамеренно, умышленно вы все вперед сговорились со слезами. — Жестоко, бесчеловечно, жестоко. Агудалова. — Рано было торжествовать. Карандышев. — Да, это смешно. Я смешной человек. Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве людей казнят за то, что они смешны? Я смешон. Ну, смейся надо мной, смейся в глаза. Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной, я того стою но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его. Ох, как мне жить, как мне жить! Ефросинь Потаповна, да полн ты, перестань, нечем сокрушаться-то, Карандышев. И ведь это не разбойники. Это почетные люди, это все приятели Хариты игнатны, огудал Я ничего не знаю. Карандыш, нет, у вас одна шайка, а вы все заодно. Но знайте, Харито игнатьна, что из самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники. Злодей и смирный человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет. Если мне на белом свете остается только или повеситься от стыда и отчаяния или мстить, так уж я буду мстить. Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни жалости только злоба лютая и жажда мести душат меня я буду мстить каждому из них каждому пока не убьют меня самого схватывается стола пистолет и убегает Агудало, что он взял то иван пистолет Агудало, беги беги за ним кричи чтоб остановили